Новое начало. Компьютер? Голос Мирика перекрыл жужжание, которым была наполнена комната. Словно лес, шепотом листьев. Эра глядел длинные ряды мигающих огоньков. Сюда его привела энергия меча. Но чем может помочь меч, если не видно ни одного живого существа, которое можно атаковать и обратить в бегство, хотя... Кто-то должен был создать этот гигантский мозг. Наверное, это и есть враг. Аяр пошел вдоль высоких стен машин и вновь вернулся к площадке возле лестницы, где его ждали спутники. Другого выхода в комнате не было. Вообще ничего не было, кроме машины. Полумертвой. Полуживой. Аяр был обескуражен отсутствием врага. Это компьютер? — сказал Джервис, учив стены машины. — И в нем работает какая-то программа. Мирик вошел и обошел комнату вокруг, внимательно взглядываясь в панели машины. — Да, это компьютер, но я никогда не видел таких. Работает только часть его, как будто запустили программу, а потом почему-то остановили. — Идите-ка сюда. — Они робко прошли за ним к одному из потемневших блоков, из которого висели сгоревшие провода. Видно было, что его пытались ремонтировать, и явно безуспешно. — Те машины, которые набросились на Аяра в коридоре, — пояснил Мирик, — предназначались для ремонта компьютера. Похоже, они работали здесь дольше, чем мы можем представить. — Кимон! — закричал Иль. «Кимон был здесь!» «Но машина зачем?» «Она предназначалась для чего-то очень важного», — сказал Джервис, — «и создана нифтами Когда-то она была наполовину разрушена, а теперь часть ее снова работает, и мы видели результаты этой работы». «Но кто поставил перед ней эту задачу?» — спросил Элиль. «Кто или что? Или это и есть то, что ждет?» Рейзик отошел к стене, следя за мигающими огоньками. «Я думаю», — медленно произнес он. «Мы нашли то, что искали». «К этому я и стремился», — воскликнул Яр. «Вряд ли эта машина создана на Янусе», — добавил Джервис. «Здесь нет ни одной детали, сделанной ифтами, а мы уверены, что именно ифты — исконные жители планеты, иначе они не могли бы так слиться с ее природой». Следовательно, это машина, Райзик вдруг засмеялся. Скажите, никому из вас не приходило в голову, что перед нами какая-то часть космического корабля? Корабля? переспросил Килмарк. Это махина часть, но разве корабль может быть таким огромным, локотат, как бывший поселенец предложил? Корабль колонизаторов? Джервис резко обернулся, но Разик подхватил эту мысль. «Вполне возможно. Корабль с компьютером, запрограммированным на колонизацию. Может быть, он никогда и не собирался на Янус, а лишь потерпел здесь аварию. И тогда компьютер начал выполнять свою задачу в новых обстоятельствах». Джервис развил мысль дальше. «Говоря уже от имени Пита Сейшенса, перворазведчика». предтечи подобных полетов. Компьютер попытался изменить местность, приспособить ее для чужеземных колонизаторов и был готов уничтожить все, что могло бы им повредить. «Например, Ифтов добавил Локотат. «И тогда Кимон подхватила Илиль, пришел сюда вооруженной силой Танта и разрушил часть машины. Со временем, правда, она восстановилась. Но почему компьютер опять ожил именно теперь?» — Вероятно, он действовал все это время, — предположил Аяр. Но из-за полученных увечий очень долго не замечал врагов, пока на Янусе не появились первые перерожденные ифты. Но почему он не разбудил колонизаторов? Или все они погибли при аварии? — Зеркала! — Элиль широко раскрыла глаза. — Колонизаторы в зеркалах! — Разумное предположение, — согласился Килмарк. Теперь моя очередь строить догадки. Ты был прав, Джервис. Когда уверял, что многие объясняют ряды ифтов и ларшей, что стояли у подножия ложного дерева. Я не знаю, на какой ступени находились ифты, но ларши были не началом процесса, а его завершением. Джервис, кажется, понял. Не эволюция, а регресс. «Компьютер оживил несколько пассажиров, решив, что на Янусе можно ничего не менять и не переделывать, но, вероятно, все ресурсы, оставшиеся у компьютера, были брошены на выполнение этой задачи, когда...» «Что ты имеешь в виду?» — спросил Локотат. «Те, кого он разбудил, не избежали перерождения», — объяснил Джервис. «Они регрессировали от поколения к поколению и, наконец, из людей превратились...» В Человека-зверей. Потом Ларши были брошены против нас, чтобы очистить Янус, пока машина проектировала новый мир, приспособляя его для колонизаторов. Потом компьютер оказался почти разрушен, возможно, легендарным кимоном, но наверняка этого сказать нельзя. Во всяком случае, разрушение было явно сознательным и потребовалось много времени даже на частичный ремонт. Разрушение не удалось. Задумчиво протянул Мирик. Потому что его производил Иифт, не знавший настоящего назначения компьютера. Он наносил беспорядочные энергетические удары, уничтожив кое-что, но сердце машины сохранилось. — А клятва? В чем же тогда заключалась клятва? Джервис пожал плечами. История всегда становится легендой. Разве мог Кимон Ифт объяснить даже самому себе, что он увидел здесь? Просто он встретился с ждущим и всей его мощью. Но что нам делать теперь? Мирик, как вы думаете? Можно, конечно, разрушить компьютер, как это уже было сделано однажды, но это опять лишь на время, хотя это время века, а может и тысячелетия. Ведь компьютер имел неизвестную программу. Охрану, ремонтников, мало ли что еще находится в этих норах. Мы должны найти центральный процессор и уничтожить его навсегда. Джервис и Лили встреможенно заглянул ему в лицо. А что же будет с теми, кого сначала спрятали в зеркала, а потом превратили в роботов? Их можно спасти? Не знаю, ответил Джервис. «Для этого нужны время и знания, а пока эта машина распоряжается в пустоши, пока она способна выставить целую армию, времени у нас нет». С ним согласились все, Айар поднял меч, собираясь сжечь управляющие блоки, но Райзик преградил ему дорогу. «Не здесь». Он посмотрел на светящиеся и пощелкивающие панели. «А где?» «Мы не знаем». — ответил Мерик. — Ждущие контролируют здесь все, в том числе и вентиляцию. Если ты разобьешь блок, компьютер может закрыть двери, отключить доступ воздуха и заживо похоронить нас здесь, а сам он так и не будет уничтожен. Ничего нельзя предпринимать, пока мы не изучим все досконально. — Смотрите! — воскликнула Элиль. По блоку, которым они сейчас считали мертвым, пробежала вспышка. За ней другая... Искорки вспыхивали и гасли, но никто не знал, таилась ли в этом угроза. «Назад!» — шепотом приказал Джервис, словно боясь, что машина услышит его и перекроет выход. Аяр тоже испугался. Видимого, открыто наступающего врага, будь то колорок, лже или ходячий скафандр, можно встретить лицом к лицу. Но огоньки на панели компьютера, таящие в себе угрозу, совсем другое дело. Искры трижды пробежали по панели, сначала они были голубыми, потом синими и, наконец, пурпурными. Аяр знал, что товарищи тоже напряглись и пытаются определить, откуда грозит опасность. — Мерик, как по-твоему, где находится центр управления? — спросил Джервис. — А где угодно. Я не разбираюсь в древних компьютерах. — Аяр, что говорит твой меч? — спросил мастер зеркала. Аяр поднял меч и на Правил его на панель, в которой только что забрежала жизнь. Он сразу почувствовал, как сила танта рванулась из его тела, словно ей стало тесно в оковах плоти, и она должна, наконец, сразиться с другой чуждой ей всему Янусу силой. Закрыв глаза, Аяр стал медленно поворачиваться, чтобы по этим приливам и отливам энергии определить центр, где находится сердце того, что ждет. Наконец, он почувствовал легкий толчок справа. Он еще чуть-чуть повернулся, и его охватила настоящая буря. За приливом следовал отлив, а затем полное спокойствие. Аяр открыл глаза. Перед ним были мертвые блоки, перекрещенные старыми рубцами без всяких следов ремонта. Глаза закрылись снова так. Закрытыми глазами Аяр инстинктивно воспринимал эту силу. Поворот, волна, поворот, отлив, волна. Резкое и сильное ослабление смерти. Но не он один почувствовал жизнь в блоках. — Попробуй под ногами, — предложила Элиль. Аяр отступил на шаг, меч в его руке наклонился, указав блоки на полу. Аяр снова начал медленно поворачиваться, вдруг его рвануло вперед. Увлекаемый мечом Аяр упал на колени, а меч погрузился в пол. Он находился в футе от лестницы, по которой они пришли, и искры от меча взлетали все выше, пол в этом месте раскалился до красна, так что было больно глазам. Меч ходил в пол все глубже и тянул за собой руку Аяра. — Руби! — Джервис встал на колени и схватился за рукой от меча, но тотчас одернув руку. Еще не вполне понимая, что он делает, Аяр стала резать пол. Отверстие расширилось, но он старался сделать его еще больше. Теперь он чувствовал, как его собственная энергия входит в меч. В отверстие уже мог поместиться человек. Оттуда пахнуло раскаленным металлом. «Все на лестницу! Осторожно!» — крикнул кто-то. Снизу вырвался луч, слился с искрами от меча и вспыхнул ослепительным светом. Ничего не видя, Ярк закричал. Меч тянул его за собой, тело пронзало жаром и невыносимой болью. а Яр упал, он не мог ни действовать мечом, ни выпустить его. Меч стал тяжелым и неповоротливым. Яр не мог даже пошевелить рукой. Но тут же из него снова полилась энергия, сокрушающая сила Танта, распространяя почему-то отвратительный запах горелого. Он снова сидел за игральной доской. На ее поверхности ярко сияли странные линии. Квадраты, точки, смысла которых он не понимал. Его противником было то, что ждет. Он не видел его, но ощущал. Оно же не обращало внимания на Аяра. Нет, ждущая не отступила, а просто окружило себя непреодолимой защитой. Вдруг Аяр заметил, что все фигуры на доске, скафандры, ларши и прочие, упали... Правда, некоторые из них пытались подняться, но тут же оказались сметены с доски. Тогда как редкий строй ифтов на его стороне дрожал и качался, но все-таки не сдавался. А уверенная в себе ждущая, собираясь начать неизвестную Аяру игру, окружала себя все надежнее. Оно боялось, потому что было теперь безумным, безумным... Вероятно, Айар выкрикнул это вслух, чьи-то руки вцепились в него, и доска исчезла. «То, что ждет, безумно!» Руки терзали его тело, он ничего не видел. «Оставьте меня!» Но его просьбы оставались без ответа. Он чувствовал себя словно выпотрошенным, лишенным энергии, и не отбиться был от этих рук. «На воздух, скорее отнеси его, и осторожней, шевелись!» Высокие голоса выкрикивали безмысленные фразы, но уже ничто не имело значения. он чувствовал только боль, то резкую, то тупую, но не затихающую ни на минуту. Потом он забился в кашле, и боль стала еще сильнее. Он жаждал темноты, казалось, она спасет от боли. «Осторожно!» «Да оно же спятило!» Пронзительный голос сверлил мрак. — Рейзек, берегись деревьев! Вдруг яру стало легче дышать. Руки все еще держали его. В рот тонкой струей лилась какая-то холодная жидкость. Что-то холодное, смягчающее ожоги, освежило глаза. Он вздохнул. земля под ним качалась. Издалека слышался обезумевший виск. Аяр не мог шевелиться, хотя ему хотелось бежать из этого безумного места. Руки прижали его еще крепче, снова причиняя боль. Он хотел закричать, но любой звук все равно не был бы услышан в грохоте. И снова закачалась земля, что-то затрещало. Он заморгал, стараясь хоть что-нибудь разглядеть в тумане. Метались тени, мимо пролетало что-то большое, он снова услышал треск. «Бегом, эта ловушка, прочь отсюда!» раздалось над самым его ухом. Кто-то поднял и понес его. Ноги волочились по земле, цепляясь за что-то. Но вот земля перестала качаться. Кто-то ощупал его тело и туго перебинтовал подмышками. Повязка причиняла такую боль, что он снова погрузился в черноту небытия, чтобы избавиться от мук. «Аяр!» Айар. Он лежал в корабельном трюме, холодный, мертвый. Он был Нейлом Рэнфа. Он только что продал себя в рабство вербовщикам с далекой планеты, но его почему-то разбудили раньше времени, и теперь он умирал в капсуле для эмигранты. Его легкие не хватало воздуха, тело застывало в космическом холоде. Он пытался взмахнуть руками, надеясь разбить этот гроб. Хотя бы несколько мгновений жизни. Снова темно, но холода больше нет. Мягкая влага на губах, на глазах, на лице. Неужели его услышали и решили спасти? Нет, смерти межзвезд, только жизнь. Когда с его глаз убрали холод, он разлепил веки. Он видел, как в тумане, но видел... Над ним склонились. Нет ни офицера, ни корабельный врач. Овальное лицо, зеленая кожа, Большие куса, поставленные глаза. Приятное лицо, пожалуй, даже красивое. Правда, нет ни бровей, ни ресниц, Ни волос над широким лбом. «Аяр!» — произнесли губы. «Что такое Аяр? Приветствие, что ли?» Или, может, вопрос? Он хотел бы знать, но не было сил спросить. Потом появилось другое лицо, похожее на первое, но чем-то от него отличающееся. Аяр! Зеленая рука второго мелькнула перед глазами Аяра. Как он? Похоже, проснулся, с сомнением ответила первая. Наконец-то он начал видеть. Так что же это Аяр? Аяр... — Аяр из Ифткана! — торжествующе подсказала память. — Аяр — это он сам! — открытие обрадовало его. — Уже вспоминает. — Теперь он снова Аяр, — сказал первый. — Ифты! — Да, это правильное название. — Аяр, мы должны идти. Одна из зеленокожих фигур повыше ростом подняла Аяра, перекинув через плечо. Аяр посмотрел вниз. Земля закружилась у него перед глазами — но вскоре успокоилась. Красная земля была здесь перемешана с черной, словно какой-то гигант поработал здесь лопатой или мечом. Меч! Рука потянулась к поясу. Видимо, Аяр произнес это слово, потому что фигура поменьше быстро ответила. Меч погиб в битве с тем, что ждет. Видно, меч Кимона был в свое время так же могуч, как меч Аяра. — Легенды создадутся потом, — сказал тот, что нес Аяра. — А сейчас пойдем, пока есть силы. Подошел еще один мужчина. Аяр смотрелся в лица. Память подсказала именно Джервис, Килмарк. Оба радостно улыбнулись. Они шли медленно. Приходилось пробираться сквозь колючий кустарник. Мир вокруг зазеленел. Сначала появились слабые стебельки и мелкие листочки. Аяр вдохнул полной грудью и окончательно проснулся. Голова его была ясной, но тело бессильным. Он осмотрелся. Они стояли на опушке леса. Была весна. Не сон ли это? «Где мы?» — спросил он. Ему важно было узнать, выбрались они все-таки из нор или нет. И Лили улыбнулась «В дикой местности на севере. Вы в ткани?» «Нет, ткана нет и больше не будет». По лицу ее пробежала тень. «Он никогда не возродится, потому что для этого нужны новые корни, а не прививки к старым». Эйр не пытался понять ее ответ. Он был рад, что они наконец в лесу, хотя и не и в тканском. Но вскоре подошли другие Ифты, и ему захотелось узнать подробности. «Мы победили то, что ждет». — сказал Джервис. Вернее, победила сила Танта, потому что именно она, вводя в твой меч, выжгла управляющий блок компьютера. Но оно сошло с ума, когда мозг был разрушен. Фальшивые ифты машины тоже сошли с ума и уничтожили сами себя. Что случилось с пленниками, мы пока не знаем. Мы сейчас идем в порт. Если там тоже есть роботы-инопланетники, да еще и потерявшие управление, мы постараемся одолеть их. Вот что случилось... Вот как далеко зашло проклятие, наложенное на Янус. Он покачал головой. Но главное, мы покончили с тем, что ждет навсегда. Потому что со сгоревшим мозгом оно никогда не возродится. Хаос ждущего оставил много жертв. Если мы не сможем освободить бывших пленников того, что ждет, то, по крайней мере, оставим в порту ленту с описанием всего, что с нами произошло. и межпланетный сигнал бедствия. Секрет нашего перерождения мы пока оставим при себе, ведь мы можем общаться с каждым, кто хочет поселиться на Янусе. Но пока нам придется отступить за море, если не удастся помочь пленникам. Тут он задумался и посмотрел на Аяра. И в ткан исчез и больше не возродится. Мы не знаем, много ли ифтов из прошлого лежит под руинами владения ждущего в пустоши. Может быть, инопланетники помогут нам это узнать. Мы создадим новый род, и он будет свободен от того, что ждет. Но каждому дню своя задача. Посев и рост нельзя торопить. Он замолчал, и Аяр забыл, что был когда-то Нейлом, подставив лицо ночному ветру. Ветер был сладок и холоден. Он обещал весну. Уставшие ифты отдыхали среди обломков прежнего мира, а вокруг поднималась новая жизнь, к возрождению которой они были причастны. Ифткан умер, но великие башни вырастут снова, и потомки ифтов будут петь об этом времени. И, может быть, легенда окажется совсем не похожей на действительность. Молния ифта меч, руки как руны, хранящие меч, сердце луна — оковавшая мрак светлым лучом. рот его вечен, как вечен яркий на небе, месяц в мраке ночном. Встань, в войном рожденный, лезвие в сердце врага погрузи. Радостно пела Илиль, а Яр покачал головой. Я не Кимон. Тот был одинок, да и какой из меня герой песни? Джервис рассмеялся. Оставим потомкам судить об этом, а мы поем сегодня для себя. Он протянул руку Аяру и Илиль, и они пошли вперед с песнею Акимоне, лучшей песней этого счастливого дня победы.